Беседы в вольере В течение последующих недель Луций часто отсутствовал. Он был занят то на Пагасе, то на Виньо-дель-Мар. А кроме того, своим чередом шли текущие дела. Что касалось участников тайного налета на Кастель-Марина, то трудности были только в правильности отбора, поскольку такие операции сулят перерыв в однообразии службы, чему солдат всегда радуются. Первым Луций посвятил в планы сержанта Калькара, бывшего капрала, защищавшего тогда лестницу в верхний город, по которой они поднимались с Мелиттой. Новая колодка украшала его грудь. Во время последних беспорядков он вновь отличился. Он принадлежал к тому сорту людей, для кого порох, словно острая пряность, придает жизни особый вкус, и кого скорее надо сдерживать, чем подстегивать. С большим рвением отнесся он к заданию и предложил Луцию группу добровольцев, способных выдержать любые испытания. Участие Марио и Костера было само собой разумеющимся. Костеру отводилась роль адъютанта, а Марио поручалось обеспечить место высадки. И, наконец, выбор Луце пал еще на двух слушателей военной школы, на Бомануара и Винтерфельда, Оправившуюся тем временем от последствий своих неудач. Собранная таким образом группа почти ежедневно выезжала на Виньо-дель-Мар. Она выдавалась за спортивную команду для участия в большой регате, которую ежегодно устраивал для народа проконсул в честь праздника виноделов. Благодаря этому удалось незаметно произвести рекогносцировку рукава морского залива и побережье острова. Время от времени в качестве гостя Каламаретто появлялся главный пиротехник. Тогда с большой осторожностью в одной из укромно расположенных лощин острова операция проигрывалась во всех деталях. Тем временем Будур Перри быстро набиралась сил. Донна Эмилия ухаживала за ней наилучшим образом. Луций почти не видел ее. Днем она проводила время на лоджии, закрытой высоким бортом и вьющимися растениями, Луций обеспечил ее книгами, а также принес ей аэроионизатор и установил экран. Ее пребывание поблизости от него было ему приятно, словно заполнился какой-то пробел в его жизни. И донна Эмилия тоже была довольна, она хлопотала больше обычного. Благоприятное действие возымело и то, что Дом Антонио, хотя и был разграблен, но не был сожжен. Как все богатые парсы, лучшие из своего домашнего скарба он спрятал в надежном тайнике, в подполе, который был настолько хорошо замаскирован, что наметанный глаз мародеров не смог его обнаружить. Луций попросил Будур описать его местонахождение и отправил Марио и Костера ночью с машиной в верхний город. Они вскрыли подпол и нашли добро нетронутым. За несколько ездок они перевезли его в безопасное место». Это явилось поводом для Луция, и он впервые переступил порог комнаты, где жила Будур. Она была занята тем, что размещала спасенные вещи в коморке для седел из бруи. Донна Эмилия подавала ей тюков и сундуков, один предмет за другим. Вид изысканных ручной работы тканей, серебряных и золотых сосудов, богатой одежды, напоминал невестино-преданное, которое в день свадьбы утром приносит в дом жениха. Антонио Перри спрятал там также лучшие из переплетенных им книг и рукописей. Но больше всего его племянница, казалось, обрадовалась, увидев сундучок, в котором лежали белье и ее платья. Она ведь пришла в дом в том, что было на ней, за исключением узенького кошти, Она следовала моде Гелиополя со всеми ее изменениями и капризами. Один из ящиков был полон пилюль и эссенций, вещей, имевших малый вес и большую ценность в делах торговли. Луций узнал плоские, зашитые в белый войлок, флаконы с розовым маслом из киссанлика, опиумные жмыхи цвета ржавчины и различные по форме, Одни из них были обернуты в маковые листья, другие, посыпанные семенами щевеля, а третьи, похожие на плоские кирпичики, были завернуты в рыжеватую бумагу. Их терпкий, дурманящий запах смешивался с ароматом розового масла. Луций поднял один из таких караваев и взвесил его на руке. «Вы, значит, держите у себя грезы столичного города, опасный товар». Я частенько беседовал на эту тему с вашим дядей. У меня сложилось впечатление, что он большой знаток ядовитого зелья и чудодейственных трав. Будур Перри села на большой сундук и погладила уютно мурлыковшего аламута, быстро привыкшего к ней. Мой дядя собирал и это, как все то, про что можно сказать «ноша не тяжела, а цена велика». Он говорил, что на всех островах и во всех портах это такое же верное богатство, как и золото, и даже еще больше, потому что человеку не обязательно бывает нужно золото, а вот отказаться от мира своих грез он не сможет, если хоть раз вкусил их власть над собой. Она показала при этом на трубку для курения опиума, вырезанную из светло-зеленого камня. Луций бережно вынул ее из футляра. Прелестная вещица. Головка, похоже, вырезана в форме лотоса. Вы правы, ради своих грез люди жертвуют куском хлеба и глотком вина. И даже скупердяй, что копит золото и в одиночестве упивается им, зарывшись в него руками, тоже может быть причислен к наркоманам, потому что он привязан не столько к золоту, как таковому, сколько к его скрытой и магической силе. В его блеске и звоне чудятся ему роскошные товары и наслаждения, сокрытая власть, к тому же свободная от всех усилий и разочарований, связанных с осуществлением этих мечтаний. Пожалуй, я могу это понять. — Вы знали моего дядю, — сказала Будурпери, — только как искусного переплетчика, казалось, полностью отдававшегося этому искусству. Но у него была еще и оборотная сторона, весьма отличная от той. Однако, мне кажется, я порой что-то подозревал. Старинные ткани, блеклые тона, давно исчезнувшие книги, зеленые зеркала. Все это говорило о духе, который любит иные, дальние просторы. Тень пробежала по ее лицу при нахлынувших воспоминаниях. Да, ужасно подумать, что его обитель разорена. Антонио было там так хорошо, я боюсь, он не выдержит заключения. Положитесь на нас, мы не бросим его на произвол судьбы. Я еще раз схожу навестить этого ужасного доктора Беккера в его норе. Расскажите мне еще про Антонио, вы разожгли мое любопытство. С удовольствием, если вам не скучно со мной. Вы ведь так много сделали для меня. Антонио, на первый взгляд... Мало отличался от других мастеров, которых можно встретить занимающимся своим промыслом и торговлей не только на улице Митры, но и по всему Гелиополю. Однако под этой внешней оболочкой скрывался еще и другой человек, любитель эйфории. Он ловил ее, ловил грезы, как другие ловят с очками бабочек. По воскресным и праздничным дням он не ездил на острова и не сидел в тавернах на Пагосе, Он запирался в своем кабинете, чтобы совершить путешествие-полет в мир грез. Он говорил, что видит там неизвестные острова и страны. Пилюли облегчали ему доступ ко всем тайнам и красотам того мира. За долгие годы он накопил большие знания, а кроме того он вел дневник своих дальних путешествий. В его кабинете была еще маленькая библиотечка, состоявшая частично из книг о свойствах трав и по медицине, а частично из произведений поэтов и магов. Антонио обычно читал эти книги, когда входил в состояние опьянения. К сожалению, теперь все это пропало». Луций слушал с большим вниманием. «Надо будет посмотреть, может, хотя бы уцелел дневник». Марио сказал, что пол усыпан обрывками разодранных тканей, разорванных рукописей и книг. «Вино Антонио тоже пил?» «Он пил вино тоже, но не ради одного удовольствия». Им двигало главным образом смешанное чувство авантюризма и жажда познания. Он путешествовал не для того, чтобы побывать в незнакомом месте, а как истинный ученый-географ. Вино было одним из тех многих ключей, открывавших ворота неизведанного лабиринта. Авантюрист-романтик. Когда слушаешь вас, так и испытываешь желание последовать его примеру. Это еще один из способов, как можно прожить жизнь своего рода уединенным отшельником в хрупком мире грез. Конечно, только я всегда беспокоилась за него. Возможно, все дело было лишь в методике контроля, избавлявшего его от грозящих катастроф и горячечного бреда. Он частенько был близок к этому. У каждой пилюли есть своя формула, считал он, открывающая доступ к определенным загадкам мира, И он верил, что можно постичь субординацию этих формул. Жан encore trouve ma formule» — примечание, я еще не нашел своей формулы французский конец примечания. Вот одно из его изречений самые высшие из этих формул должны были подобно философскому камню раскрывать тайну универсума. Он искал главный ключ, сказал Луций. Но не должна ли чудодейственная трава высшей формулы оказаться в таком случае непременно смертельной? И тогда придется решиться на то, чтобы оставить свое тело как дань, если хочешь приступить высшую черту. Будур Перекивнула. В этом, по-видимому, смысл вашей тайной вечери. Антонио, однако, всегда оставался в разуме, Его фантазии не уводили его в абсолютное пространство. Он придерживался своего дневника, другими словами, таких полетов, которые можно описать. Для него существовали запретные врата, он опасался их. Он знал, какова максимальная доза, и всегда придерживался ее в своих экспериментах, действуя наверняка. Она спустила с колен Аламута, встала и быстро убрала все бутылочки и жмыхи. Вот один такой ключ, воспользоваться которым Антонио не решался. Он очень радовался этой находке. Она подала Луцию зеленый футляр, скорее всего, сделанный самим Антонио. Венок из листьев, конопли и лавра обвивал арабское слово «эликсир», прекрасно выполненное тиснение на коже. Луций с осторожностью открыл запор. Он увидел крошечную колбочку и маленький свиток, исписанный мелким почерком. Он принес из своей комнаты лупу, чтобы для начала рассмотреть свиток, вверху которого он увидел начертанные, очевидно, старческой рукой формулы и знаки, затем шли записи, сделанные рукой Антонио. Эликсир. Приобрел из надежного источника через алхимика по имени Фортунио утверждают, что этот в высшей степени эффективный экстракт был известен еще эвмалпидом, древним потомственным жрецам Элевсина. Доказано, что он способствует чудесам мангового дерева, используемого и по сей день на моей родине. Действие заключается в том, что потребление его в одинаковой степени усиливает как интуитивные, так и сугестивные силы, а значит, ведет в мир образов только через силу духа. Маг, у которого цветет и плодоносит манговое дерево, пребывает в эпицентре ауры, рождающей мистерии. Даже находясь в состоянии покоя и оцепенения, маг вызывает появление образов, те множесть сменяют друг друга. Если Фортунию правильно истолковал знаки, то в эликсире объединяются силы конопли и лаврового дерева, Экстракт конопли с давних пор — известный ключ к миру грез. Он открывает иные залы, чем маковый сок, они требуют большего мужества. Дух жующего опиум возбуждается, образы входят в него и как бы оставляют свой след на девственно чистом листе. Конопля же выманивает его, вытягивает своими петлями в мир грез, Именно этой мощной активностью и объясняется то, что при превышении максимальной дозы наступает угроза буйного помешательства и безумия, в то время как маковый сок просто усыпляет. Лавр, напротив, таит в себе силы, дающие отпор угрозе гибели. Он исцеляет от чувства вины за совершенное насилие. Аполлон возложил его себе на голову после того, как убил лавровой ветвью дракона Пифона, Лавровое дерево выросло на месте зарытых арестом жертвенных даров в знак свидетельства погашения вины, возложенной на него геей. То же подтверждает и алхимия, то есть подлинная философская химия. По ней курение лавра и лавровой эссенции приводит к световому экстазу при галлюцинациях. Даже в суетных делах, находят отражение его чудесные свойства. Так, в жарких странах мясные лавки и морги мажут лавровым маслом, отгоняющим паразитирующих тварей. Великие символы лавра проникают повсюду, действие его можно наблюдать от оккультных до пронизанных божественных светом сфер, но только посвященному откроется эта взаимосвязь, Подробности можно найти в моем дневнике. Фортунио назвал эликсир в высшей степени опасным, поскольку он объединяет в себе радикальные силы с абсолютными. Испытание на прочность при сгибании может выдержать только первоклассный лук. Знаки орла и змеи в исходной формуле указывают на его алхимические свойства. Из претендентов, желающих подвергнуться испытанию, исключаются поэтому многие и прежде всего те, у кого нет веры. Под этим стояла запись более позднего времени. Авертименто, примечание, предостережение итальянский, конец примечания. С восхода солнца не принимать пищи. Вечером три капли, лучше всего с китайским чаем. Фармакологическое воздействие наступает с оживлением мыслей, за ним следует эффект конопли, доводящий до высшего экстаза, Тот, кому удастся преодолеть нарастающее по спирали удушье, будет увенчан победным лавром. Луций свернул папирусный свиток и занялся изучением колбочки. Она была наполнена темно-зеленой эссенцией, отливавшей, как многие растительные экстракты, пурпуром, когда их пронизывает свет. Он осторожно поместил ее обратно в футляр. Все это подогревает во мне интерес к дневнику. Он может оказаться духовным противовесом красочным описанием Фортунио своих путешествий. Странно, что это имя всегда всплывает, как только намечаются достойные находки. Он самый великий изыскатель, вышедший из школы учителя. Луций обратился к Будур Перри. «Это то рискованное приключение, которого я жажду». Она посмотрела на него, как на того, кто собрался выйти на гладиаторскую арену, и чья судьба ей не безразлична. «Лучше оградить себя от этих попыток, послушавшись Антонио, как от яда, которого надо бояться под страхом смерти, даже если и владеешь им, что уже внушает чувство уверенности. Именно поэтому я и вверяю этот футляр вам. Более надежные руки мне трудно себе представить». Луций внимательно посмотрел на нее, словно открыл в ней нечто новое. «Вы скорее подбадривайте меня. Похоже, вы не отступите перед рискованным шагом. Эта черта нравится мне». Она улыбнулась. «Вполне возможно, что и у меня есть своя обратная сторона, как у Антонио, о тайне которого вы не догадывались. Вы считаете меня трусихой, и по праву. Физическая угроза внушает мне неописуемый страх» но, может, я окажусь мужественной в том, что касается духовных испытаний. Тогда я приглашаю вас пойти дорогой на Элевсин, как то сулит нам эликсир Антонио. Примечание Элевсин — древнегреческий город со знаменитым святилищем мистериального культа, связанной так называемой «священной дорогой с Афинами». Конец примечания. «В вашем обществе я могу решиться на это» он взял футлярчик и запер его в бронированной комнате. Донна Эмилия взяла Будур Перри под свое покровительство и все время деловито заходила и выходила от нее. Она приносила цветы, фрукты, газеты и следила за тем, чтобы та ела строго по часам и обильно, как на корабле. С грустью наблюдала она, как Будур, прежде всего из-за Антонио, все больше впадала в глубокую меланхолию. «Вы должны хоть немножко уделять внимание Фройлян Перри, чтобы она не чувствовала себя здесь, как в темнице. Нужно развеселить ее». Луций поддакивал ей с внутренним сопротивлением. Впервые он чувствовал себя в каком-то раздвоенном положении, как бы выбитым из привычной колеи, не прикрытым ни с какой стороны, поэтому он стремился по возможности не замечать присутствие этой женщины из другой части города» как игнорируют некую погрешность в отлаженной жизни, которую не хочется признавать. С другой стороны, он не мог отрицать, что племянница Антонио внесла в его жизнь нечто новое, что при том политическом напряжении, в котором находился город, все больше затягивало его. Выхода, казалось, не было никакого. Вскоре его мимолетные визиты стали все чаще и все продолжительнее. Теперь он крайне редко появлялся внизу за круглым столом, где все считали, что он занят подготовкой операции. Кроме того, там было не принято, как и вообще в штабе проконсула, задумываться над тем, кто из них чем занят во внеслужебное время. К вольеру это относилось в еще большей степени. Луций временами задавал себе вопрос, вышла ли его тайна наружу за пределы домашнего круга, Но, пожалуй, в это беспокойное время следы вскоре сами собой затеряются. Он только отказался от намерения еще раз навестить доктора Беккера, и одно странное предупреждение укрепило его в этой осторожности. Вскоре после переезда к нему Будур Перри в его личной почте вдруг оказалось письмо неизвестного происхождения, обыкновенная записка без адреса и даты даже без подписи. Сообщение ограничивалось одной фразой. Антонио Перри со вчерашнего дня переведен на Кастельмарино в институту доктора Мертенса. Почерк имитировал печатные буквы. Луций долго ломал голову над этим посланием. Оно могло прийти как с дружеской стороны, так и оказаться западней. Вполне возможно, что дело тут не обошлось без мавританцев. Во всяком случае, следовало соблюдать осторожность, поскольку известие указывало на некую незнакомую инстанцию, занимавшуюся им и его связями с семьей Перри. Еще одно обстоятельство придавало вес этому листку бумаги. В процессе подготовки операции на Виньо-дель-Мар было организовано усиленное наблюдение за Кастелетто, руководил им Калькар. Луций прочитал в утреннем донесении, что действительно накануне с башни была замечена переправа единственного заключенного на остров. Казалось, в этом не было ничего необычного, особенно для этих недель, однако содержание обеих корреспонденций было примечательным. Инфрафотоснимки, приложенные к донесению, показывали лодку и ее причаливание к берегу, Просматривалась только одна тень, окруженная вооруженной охраной. Луций не хотел пугать Будор Перри такими подробностями, он только счел необходимым намекнуть, что Антонио предположительно находится на положении особого узника Ландфокта в темницах Кастелетто. По сравнению с лагерями, где не утихала расправа над пленниками, это было даже скорее улучшением его положения. Главное было не упоминать при ней, токсикологический институт, вокруг которого ходили темные и зловещие слухи. Тем временем Луцию удалось спасти и перенести с помощью Костера с улицы Митры не только часть специальной библиотеки Антонио, но и разрозненные страницы его дневника, и в свободное время он занимался просмотром и приведением в порядок спасенных рукописей, несших на себе следы разрушительного вандализма. Он – составил вместе с Будур перечень спасенных листов, позволивший им определить состав и размеры библиотеки. В центре внимания находились великие умы и вдохновители XIX столетия. Де Квинси, примечание Де Квинси, года жизни 1785-1859, английский писатель, изобразивший в автобиографической повести «Исповедь англичанина Опиомана, Наркотические видения, конец примечания. Гофман, По и Бадлер. Однако среди печатных изданий были и куда более древние книги о свойствах трав, труды чернокнижников и демонологии средневекового мира. Часть из них была выполнена на старинном пергаменте и сосредоточилась вокруг имен Альберта Магнуса, Раймунда Луллия, и Агриппы фон Неттесхайма, чей труд де ванитате сцентиариум был представлен как в Лионском, так и в Кёльнском издании. Примечание: Раймунд Лулли. Годы жизни около 1235-1315. Каталонский философ и богослов, крупнейший знаток иудейской и мусульманской теологии. Агриппа фон Неттесхайм. Годы жизни 1486-1535. Немецкий врач и философ, представитель каббалистической натурфилософии. Труд de vanitata sanctiarium с латинского переводится как «отчетности знаний». Конец примечания.